Глава шестая. Непобедимый полководец. Тумен Субудай Богатура примчался к Сыгнаку в туче пыли, покрывшей все небо. Впереди скакала сотня разведчиков на рыжих поджарых конях. За ними следовала сотня на молочно-белых конях. Далее ехал великий монгольский полководец, не знавший поражений одноглазый Субудай Богатур. Велика была слава его Он победил Кипчаков и Урусутов в битве при реке Калки. Он разрушил три китайских столицы. Он покорил двадцать народов. Субудай сидел, согнувшись на соврасом коне с длинным до земли черным хвостом. Равномерно покачиваясь из стороны в сторону, конь бежал быстрой иноходью. Еще юношей Субудай-богатур был ранен в руку. Меч рассек ему мышцы, и с тех пор правая рука всегда была согнута. Другой удар поразил ему лицо. Правый глаз вытек, рубец шел через бровь и щеку, а левый, широко открытый, сверлящим взглядом проникал, казалось, в тайные помыслы людей. Воины называли его «барсом с разрубленной лапой». Как раненый барс, вырвавшийся из капкана, Субудай — угадывает опасность и раскрывает хитрые уловки. С ним в беду не попадешь. Сам Чингисхан поручил субудай Багатуру быть воспитателем и военным советником молодого внука Батухана. На большой дороге за городом, под высоким тенистым карагачем, монголов поджидала депутация знатнейших горожан Сыгнака. Для и имамы Кадий, и богатейшие купцы. Они приготовили на серебряных подносах угощения и дорогие подарки — свертки шелковой ткани. Кругом теснилась тысячная толпа любопытных. Депутация хотела пригласить прославленного полководца отдохнуть в новом роскошном доме разбогатевшего купца, где имелся и персиковый сад, и бассейн среди кустов цветущих роз, и баня с мраморными лежанками. Когда промчались передовые сотни, и Субудай-богатур поравнялся с депутацией, имам выступил вперед и начал изысканную речь. «О, величайший из великих! Храбрейший из храбрых!» Субудай круто повернул коня, не взглянув ни на парчевые и бархатные халаты знатных стариков, ни на подносы с шелком, сладостями и золотистыми дынями. Послушный конь мерной иноходью помчал его на север, прочь от города, в пустынную степь. Сабудая с трудом догнали на взмыленных конях Векиль и несколько знатных ханов. Задыхаясь, они кричали на перебой: «Постой! Не торопись! Гуюк-хан и правитель области Танкуд-хан приказывают прибыть во дворец для важного совещания!» «Сабудай богатур!» Утвердительно покачивал головой, слушая приглашение, но, и, находец его, продолжал бежать по степи, также равномерно, не убавляя шага. Наконец, Сабудай прохрипел. Богатур не поедет. Богатур должен кормить золотого петуха. Субудай Богатур тряхнул поводом и, соврасы, закусив у понесся вперед. Растянувшийся по степи отряд монголов поскакал во весь дух, быстро удаляясь от цыгнака. В открытой степи, близ реки Сейхун, Тумен остановился и, широко рассыпавшись вдоль берега, разбил шумный лагерь. Высокие желтые верблюды уже накануне привезли сюда разборные юрты. Рабы натаскали сухого камыша, развели костры и варили в медных китайских котлах рис, и жеребятину, ожидая прибытия грозного вождя. Субудай-богатур сошел с коня около приготовленной для него юрты с высокой пикой, увенчанной рогами буйвола и конскими хвостами. Дверь юрты, завешенная ковром, охранялась двумя угрюмыми часовыми. Тут же на привязи визжали от нетерпения, чувствуя запах вареного мяса, два рыжих монгольских волкодава. Богатур вошел в юрту. Посредине тлели угли, на которых шипел китайский бронзовый котел с мясной похлебкой. Хмурый старый раб с длинными до плеч седыми космами и большой медной серьгой в левом ухе, зазвенев цепью на ногах, подал синюю чашку. Здоровой левой рукой Субудай-богатур взял из нее горсть проса. Дремавший, нахохлившись у решетчатой стенки золотистый петух с пышным хвостом встал, важно сделал несколько шагов и остановился. Он был привязан за ногу тонкой серебряной цепочкой. Субудай богатур насыпал перед петухом кучку проса. Птица, наклонив голову на бок, стояла точно прислушиваясь, потом стала лениво клевать, разбрасывая зерна. Субудай тоже, наклонив голову, наблюдал, как петух выбирал зернышки и ждал, пока его любимец не захлопал крыльями и не прокричал свой сигнальный призыв. В разных концах лагеря откликнулось несколько петухов. «Маленькая птица оподымает целые войско», — сказал Субудай-богатур, и, согнувшись хромая, прошел на кошму позади костра, где были разосланы пушистые собачьи шкуры.